Глава 17. Новогодний корпоратив наша фирма всегда отмечала в ресторане. Каждый год в новом. В лучшие времена руководство расщедривалось даже на приглашение бониэм 38 состава. И пусть там не было ни одного человека из реальной группы, но пели негры хорошо, вживую, зажигали классно. Потом треснул пол кризис. Самый тяжёлый год, вообще никаких корпоративов не было. Выжить бы. Но постепенно все наладилось, и праздники за счет фирмы вернулись. Правда, без приглашенных звезд. Ресторан для нынешней новогодней гулянки был забронирован на 23 декабря. Почему так рано? А потому что дешевле. К тому же пятница, останется два дня на восстановление души и тела. Следующая пятница была уже 30 декабря, и эта дата, несмотря на высокую цену, была забронирована во всех ресторанах и кафе Москвы за месяц до события. Новогодний корпоратив один из самых любимых, как и сам праздник. Поэтому мы все с нетерпением ждали 23 числа. Нетерпение вообще не давало спокойно работать. Зудела и подпрыгивала, отвлекая самым свинским образом. А конец года для типографии самое горячее время. Мы ведь не только этикетки печатаем, но всю возможную полиграфию, в том числе и календари. И в этом году один из самых солидных заказчиков нашей фирмы, мой клиент, между прочим, крупный коммерческий банк. Окончательно оправившись от последствий кризиса, решил отметить это дело роскошными календарями всех видов: от крохотных карманных до больших настенных на 12 листов. Самая лучшая бумага, максимальная цветность, эксклюзивный дизайн. В свою представительскую продукцию банк вбухал приличные деньги, но и требовал соответствующего качества. Вот я и бегала как таракан от тапка. Бумагу везли из Финляндии, дизайн разрабатывал самый именитый специалист, оригинал макета переделывали 46 раз. Корректор наш едва не окосела от вычетки. К тому же мой заказ не единственный в нашей типографии, всем надо срочно и качественно. Печатные машины работали практически без остановки. Днём и ночью без выходных, и малейший сбой грозил катастрофой. Но я все успела, все сделала, все согласовала. Мой заказ стоял в плане как раз на эти выходные: 24 и 25 декабря. Поэтому 23 я смогла наконец выдохнуть и расслабиться. И глядя на замотанных сотрудниц и на цветущую по-прежнему особо не утруждавшую себя куделько, снова была атакована по позабытом суете желанием показать грудастые, кто здесь царь. Вернее, царица. А потому что нефиг, да долой сиястых бездельниц, ура профессионализму и трудолюбию. Да здравствует 1 мая. Ой, что-то меня занесло куда-то не туда. На все прошлые корпоративы я приходила одетой без особого шика, предпочитая брюки и нарядные блузки. Мама пыталась бороться с моей нарочитой безликостью, вытаскивая из шкафа изысканные вечерние платья. Варя, для чего ты все это покупала? Для моли? Мамусь, но ну должен ведь быть и у насекомых праздник, тем более что мы с молью так близки. Хихи, я влезаю в привычные шелковые брюки. А косметика? Ты же в студенческие годы такой красоткой ходила, а теперь что? Доча, ты в своем желании всем доказать, мне правда до сих пор непонятно, что именно постепенно превращаешься в синий чулок!» «В Серый, мама, в серый. Она еще и смеется! Коля, ты слышишь? Призывала мама на помощь тяжелую артиллерию. Чувствую, не дождемся мы с тобой внуков. Один шалопай разгильдя и вдохновенный бабник, другая трудоголик без женских амбиций. Вас перемешать и разделить, получились бы два адекватных человека. Получились бы два гермафродита, мам. «Варь — Варька, ларочка, не шуми, добродушно усмехался папа Коля. Варюха у нас и без краски симпатичная девушка, пусть в душу ей смотрят. Ага, в душу, ворчала мама. Если судить по вашим мужским взглядам, женская душа обитает либо в бюсте, либо в совсем уж неприятном месте. Они шутливо пререкались, а я впрыгивала в брючатые блузку, подкрашивала губы и убегала. Потом мы разъехались. И мама уже не видела, в чем я хожу, но догадывалась. И с каждым годом расстраивалась все сильнее. И все чаще с завистью оглядывалась на бабушек, гуляющих с внуками. Хотя внешне моя мамуся меньше всего походила на бабушку. Ее до сих пор в магазинах и на улице называли девушкой. Невысокая, приятной полноты, с веселыми ямочками на щеках и сияющими глазами. В свои пять она была не ягодка опять, а роскошный пион полной жизни. Так что рано ей становиться бабушкой вот. В этот же раз поводов для маминого огорчения не было бы. Но она, смирившись, видимо, с моим упорным желанием ассоциироваться с крылатой обитательницей стенных шкафов, именно сегодня и не звонила. Хотя вполне возможно, что дежурство выдалось тяжелым. Предновогодие горячая пора не только для типографии, но и для больниц тоже. Для свержения с пьедестала миску Делько я выбрала дымчато-серое длинное платье из тонкой струящейся ткани с серебристым отливом. Грудь, плечи, ноги все было вроде и прикрыто, но в то же время акцентировано. Длинный разрез, полупрозрачные вставки в нужных местах. Высоченные шпильки сделали мои ноги длинными. А стройными они, ноги а не шпильки были всегда. Вместо косы – водопад роскошных слегка вьющихся волос, агрессивно сексуальный макияж, чувственный аромат от Шисейда. Я ужасно понравилась себе, когда, завершив подготовку, подошла к висевшему в прихожей зеркалу дабы оценить дело рук своих целиком. Отражение в зеркале так сильно отличалось от ставшего уже привычным за пять лет образа, что я недоверчиво прикоснулась к холодному стеклу. И озадаченно проговорила: м да. Варвара, а не кажется ли тебе, что ты немного заигралась с ролью трудолюбивой серой мыши? Да, у тебя все здорово получается. Карьера Счет в банке и все такое. Но ты почти срослась с бесцветной шкуркой. И теперь вот обалдела пялишься на незнакомую красотку в зеркале. Может, пора забить на серость? Ты ведь уже заняла определенное место в фирме, доказала свою, так сказать, профпригодность. Никто тебя домогаться не будет. Так давай с этого дня будем всегда так ходить. Отражение с минуту подумала, разглядывая меня в упор, а потом победно улыбнулась и кивнула. И мы с ним отправились потрясать устои мироздания. Не знаю, как там отражение в своем зазеркалье справилось, но я-таки потрясла да еще как. Для начала я намеренно опоздала. Если уж готовишься взорвать бомбу, следует дождаться, пока соберется побольше народа. К тому же, парковочные места у ресторана были почти все заняты, а мне не хотелось ковылять по снегу на шпильках и из Мункиной и издалека, в общем. Я намеревалась плавно вынести себя из автомобиля практически у входа чтобы гордо пройтись всего несколько шагов в накинутой на плечи норковой шубке, подарок брата после очередной фотоудачи. Я несколько раз проехалась вдоль парковки, пока не увидела выруливающее с нужного места авто. Туда, правда, нацелился здоровенный джип пиара, но куда ему против моей верткой машинки? В общем, первая часть плана по захвату престола удалась. А это значило, что все и дальше пойдет так, как я задумала. Два пробных выстрела глазами в ресторанных security наповал. Так, а это чьи выторощенные глазки и прилипшая к губе сигарета? Ба, да это же Андрей, водитель нашей фирмы. Не узнал, сто пудов не узнал. Ну что ж, теперь вперед На амбразуру. В ресторанный зал вела широкая винтовая лестница, и я понесла себя к ней. Ходьба на шпильках то же самое, что и езда на велосипеде. Если умеешь, то вспомнишь, как это делается, даже после перерыва в 5 лет. И нога будет ступать правильно от бедра, и осанка соответствующая появится, и колени дрожать не будут. Не вру. Колени все же подрагивали. Но не из-за шпилек, а от волнения. А ну, угомони сейчас же. Ты ведь не Золушка, и в полночь в тыкву не превратишься. Или это не Золушка превращалась? А неважно. Вот и пришла. Осталось только найти наши столы. Зал большой, одновременно здесь празднуют несколько фирм. Все как раз уже собрались, звенит посуда. Музыка пока играет в ползвука, настроение самое праздничное. Я остановилась на последней ступеньке лестницы, разыскивая наших. Рядом материализовался администратор, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и оглянуться в поисках емкости, в которой он сидел. Ну, лампы там или бутылки, где еще джинны обитают обычно? Довольно упитанный джин с аккуратной черной бородкой сверкнул неплохо сделанный металлокерамикой и вкратчиво поинтересовался: "Вы на корпоратив?" "Обожаю подобные вопросы, что-то типа: ты спишь?" "А что?" удивленно приподняла брови я. "Здесь еще и конференция по энергосбережению проходит". "Колоссально!" восторженно кудахнул администратор. Впервые вижу с сногсшибательную красавицу с чувством юмора. И какой же фирме повезло иметь в своем штате такое сокровище. ФСБ, мило улыбнулась я. Лейтенант Медведева, Луиза Анатольевна. Вам все понятно? Объяснять не надо? А глаза собеседника на мгновение остекленели. Сочетание фамилии, отчества и места службы вогнали мужчинку в искусственную кому. А ваших сослуживцев здесь нет. Я по службе, а не на гулянку пришла. Где тут типография веселится? Вон там, кивок в сторону спрятавшихся за колоннами двух длинных столов. Спасибо. И я поплыла в указанном направлении где до этого момента явно царила втиснутая в мега-мини мегаминиолетта. Платье нашей Дивы казалось севшим после стирки. Сверху вываливалась грудь, снизу периодически мелькали кружевные трусики. Длинные волосыначе осенние напоминают прическу Надежды Кадышевой последних лет, что не очень гармонирует с макияжем в стиле куклы Барби и само собой с носовым платком, заменившим красотки платье. Тут и платье тогда надо, как у певицы в стиле королевишна. Мадемуазель Кудилько восседала между Сергеем Евгениевичем и его заместителем коммерческим директором Петром Олеговичем. Да и остальные наши самцы скучковались поблизости, предоставив дамам ухаживать друг за дружкой. Вот так значит.